Февраль 23. Великое сердце объединяет сердца, тянущиеся к свету. Свет объединяет сердца. Энергии мозга в третьем глазу создают предельную ясность и четкость любимого лика, и в это же время сердце протягивает свою светоносную нить. Рычаги внешних чувств переключаются на соответствующие внутренние, также перестраивается и мысль, отвлекаясь от внешних объектов или явлений сторонних. Неплотные, но тонкие чувства приводятся в состояние сторожкой и зрячей готовности, как бы сосредоточиваясь в сердце. И видит и слышит тогда человек сердце глазами и сердце ушами, и чувства знает он сердцем. Процесс, происходящий в ученике на известной ступени, называется синтетическим пониманием жизни, когда ряд сродных явлений, сливаясь в одно, открывает мир беспредельных возможностей нового и расширенного их понимания. И тогда, куда бы и на что бы ни обращался взор, объект внимания начинает расти и расширяться в своем значении словно луч света в тьме, падая на предмет, освещает его весь целиком. Дар синтетического понимания явлений способность редчайшая и приобретается он путем векового опыта. Характерное свойство его неисчерпаемость нахождения в процессе познавания, то есть беспредельности, то есть соприкосновение с сокровищницей мировой и космической мысли, Когда говорю об океане учений или океане космической мысли, это имею в виду. И тогда из него можно черпать меру и полный. И тогда все человеческие знания и достижения становятся лишь трамплином в сферу возможностей их беспредельного развития и расширения, если законны они и от света. Ибо и темная бездна, без дна и нельзя допускать зла без препятственного распространения. Но наше учение от света и беспредельность пред ним. Мы радуемся, когда зеленый цвет синтеза загорается над челом принятого ученика. И радость носителей его считаем законной.